24. Ходжесу и Джейни выделяют комнатку с телефоном, расположенную в коридоре, который отходит от больничного вестибюля, где они и договариваются, кто чем займется. Ходжес связывается с похоронным бюро Солмса, тем самым, которое занималось похоронами Оливии и Треллани, и предпринимает шаги, необходимые для того, чтобы больница выдала тело сразу по прибытии катафалка. Джейни Ходжес завидует легкости, с которой та управляется с айпадом, загружает макет некролога для городской газеты. Быстро заполняет его, что-то бормоча. Иногда до Ходжеса долетают обрывки фраз вроде «среди цветов». После того, как некролог по электронной почте отправлен в газету, Джейни достает из сумки записную книжку матери и начинает обзванивать ее еще живых подруг. Говорит с ними тепло и спокойно, но быстро. Ее голос срывается только раз, когда она беседует с и Харрис, женщиной, которая ухаживала за матерью почти десять лет. К шести часам, примерно в это время, Брейди Хартфилд прибывает домой, где мать заканчивает готовить салат с тунцом, большинство формальностей улажено. Без десяти семь катафалк, белый кадиллак, въезжает на территорию больницы и огибает главный корпус. Водитель знает, куда ехать, бывал здесь неоднократно. Джейни смотрит на Ходжеса, лицо бледное, губы дрожат. «Не уверена, что смогу, я все сделаю». Происходящее не отличается от любой другой сделки. Он отдает гробовщику и его помощнику подписанное и заверенное печатью свидетельство о смерти, Они ему расписку, словно купил автомобиль, думает он. Когда возвращается, видит, что Джей не во дворе, вновь сидит на бампере скорой. Ходжес подходит, садится рядом с ней, берет за руку, она сжимает его пальцы. Вдвоем они наблюдают, как белый катафалк появляется из-за угла, направляется к воротам и исчезает из виду. Он ведет ее к своей «Тойоте» и отвозит в расположенный в двух кварталах отель «Холидэй-Инн». Генри Серва, толстяк с влажным рукопожатием, появляется в восемь вечера. Шарлотта Гибни часом позже подгоняет гнущегося под тяжестью чемоданов носильщика и жалуется на ужасное обслуживание в самолете. «Да еще все эти плачущие дети, но вам это не интересно Им действительно неинтересно, но она все равно рассказывает. В отличие от брата Толстяка, она худа, как щепка, и с подозрением смотрит на Ходжеса. Ни на шаг от Шерлотты не отходит дочь Холли, старая дева, ровесница Джейни, но без единого внешнего достоинства. Говорит Холли Гибни исключительно шепотом, даже не говорит, бормочет, и избегает встречаться с собеседником взглядом. «Я хочу увидеть Бетти», — заявляет тетя шарлота после того, как коротко и сдержанно обнимает племянницу, словно думает, что миссис Уэртон где-то в отеле с лилием ее головы и гвоздиками в ногах. Дженни объясняет, что тело увезли в похоронное бюро Солмса которые находятся в городе, и земные останки Элизабет Уэртон будут кремированы в среду во второй половине дня после прощания во вторник и короткой вне церковной службы в среду утром. «Кремация — это варварство!» — объявляет дядя Генри. «Эти двое никогда не говорят, только заявляют или объявляют». «Она так хотела», — ровным голосом отвечает Джейни, — но Ходжес замечает, как краснеют ее щеки. Он думает, что возникнут проблемы. Возможно, поступят требования показать подписанный документ, в котором речь о кремации, незахоронении, но на этом все и заканчивается. Возможно, они помнят о миллионах унаследованных Джейни от сестры, которыми Джейни вольна распоряжаться по своему усмотрению. Может, поделиться с ними или не поделиться. Возможно, дядя Генри и тетя шарлота думают о том, что ни разу не навестили сестру за время ее болезни. Все эти годы навещала миссис Уэртон только Оливия, которую тетя шарлота даже не называет по имени, только та с проблемами. И, разумеется, Джейни, заменившая сестру и все еще зализывающая раны после неудачной семейной жизни и развода. в Впятером они обедают в практически опустевшем ресторане Holiday Inn под трубу герба Алперта. Музыка льется из динамиков под потолком. Тетя Шарлотта заказывает салат и жалуется на заправку, которую по ее просьбе подали отдельно. Да, они могут принести ее в маленьком кувшинчике, но налили в него из большой бутыли, купленной в супермаркете. А это не ресторанная еда, — объявляет она. Ее бормочащая дочь заказывает сейсбургер по баняной. Потом выясняется, что речь о прожаренном чизбургере. Дядь Генри останавливает свой выбор на фетучине Альфреда, засовывает все в рот, как мощный пылесос, от усилий на лбу даже выступают капли пота, потом корочкой хлеба подбирает с тарелки остатки соуса. Разговор поддерживает главным образом Ходжес, рассказывает истории далеких дней, когда он работал в охранном агентстве всегда на чеку. Работа вымышленная, но истории по большей части настоящие. В полиции с чем только не столкнешься. Он рассказывает о воре, который застрял, вылезая из узкого окна подвала и лишился штанов в попытке освободиться. Выслушав ее, Холли чуть улыбнулась. По двенадцатилетним мальчике, который спрятался за дверью и уложил грабителя ударом бейсбольной биты. А служанки укравшей хозяйские драгоценности, которые выпали из ее нижнего белья, когда она подавала обед. Он знает много куда более мрачных историй, но их держит при себе. За десертом Ходжес его пропускает, в основном из-за беззастенчивого обжорства дяди Генри. Джейни приглашает гостей поселиться, с завтрашнего дня в Шугар-Хайтс, после чего троица отправляется в отведенные им и заранее оплаченные номера. Шарлотту и Генри, похоже, радуют перспективу самолично узнать, как живут богачи. Что же касается Холли, трудно сказать, наверняка. Комнаты гостей на первом этаже. Джейни и Ходжеса на третьем. Когда они подходят к соседним дверям, она спрашивает — не ляжет ли он с ней. «Никакого секса», — говорит она, «никогда в жизни не чувствовала себя более сексуальной. Просто не хочется быть одной». Ходжеса такой вариант вполне устраивает. Он сомневается, что на что-то способен. Живот и мышцы ног еще не пришли в норму после прошлой ночи. А ведь напоминает он себе, прошлой ночью она сделала чуть ли не всю работу. Под одеялом она сразу прижимается к нему. Он едва может поверить в теплоту и упругость ее тела, в то, что она рядом. Это правда. Никакого желания в тот момент он не испытывает, но рад, что старушка откинулась сейчас, а не раньше. Едва ли характеризует его с лучшей стороны, но что есть, то есть. Корин, его бывшая... Говорила, что в каждом мужчине есть червоточина. Джейни опускает свою голову на его плечо. «Я так рада, что ты приехал!» «Я тоже, и это чистая правда. Думаешь, они знают, что мы сейчас в одной постели?» Ходжес задумывается. «Тетя Шарлотта знает, но она знала бы, даже если бы мы разошлись по своим номерам». и ты в этом уверен потому что ты детектився за... именно с спи жейни она засыпает но когда он просыпается глубокой ночью потому что надо отлить джейни сидит у окна смотрит на автостоянку и плачет он же складет руку ей на плечо она поднимает голову я разбудила тебя извини нет я всегда встаю в три часа — По нужде. Ты в порядке? — Да. — Ага. Она улыбается, вытирает глаза кулаками, как ребенок. — Ненавижу себя за то, что отправила маму в солнечные просторы. — Но она хотела туда поехать. Ты сама говорила? — Да, хотела. Но этим не изменить того, что я чувствую. Джейни смотрит на него блестящими от слез глазами. — А еще... Ненавижу себя за то, что свалила все на Олли, оставаясь в Калифорнии. Как детектив со стажем я склонен думать, что ты все-таки пыталась спасти семью. Она озорно улыбается. Ты славный парень, бил Иди в ванную. Когда он возвращается, она уже в постели. Он обнимает ее, и остаток ночи они крепко спят. 25. Ранним воскресным утром, до того, как принять душ, Джейни показывает ходжису как пользоваться айпадом. Он заходит на сайт под синим зонтом Дебби и читает короткое послание. «Я тебя вздрючу, дедок». «Да, но скажи мне, что ты действительно чувствуешь», — говорит он и смеется, удивляя себя. Дженни выходит из ванной, завернутая в полотенце. Ее окутывает пар, прям-таки голливудский спецэффект. Она спрашивает, чего он смеется. Он показывает ей сообщение. Она не видит ничего забавного. Я надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Ходжес тоже надеется. В одном он уверен. Вернувшись домой, достанет из сейфа Глок сорокового калибра, который носил на службе. И начнет носить вновь. Веселого ударника уже недостаточно. Рядом с двуспальной кроватью звонит телефон. Джейни снимает трубку. Короткий разговор, и трубка возвращается на рычаг. «Тетя Шарлотта предлагает всей честной компании встретиться за завтраком через двадцать минут». Думаю, ей не терпится попасть в шугар и начать пересчитывать серебряные ложки. — Хорошо. Она также сочла кровать слишком жесткой, и ей пришлось принять таблетку от аллергии из-за поролоновых подушек. — Скажи мне, Джейни, компьютер Оливии все еще в «Шугар-Хайтс»? Конечно. В комнате, которая служила ей кабинетом. — Ты можешь запереть ее, чтобы они туда не попали? — Она как раз застегивает бюстгальтер и на мгновение застывает с отведенными назад локтями в типично женской позе. «Да ладно, просто скажу им, чтобы они держались от этой комнаты подальше. Эта женщина меня не запугает. А как тебе, Холли? Ты понимаешь хоть слово из того, что она говорит?» «Я подумал, что на обед она заказала «Сицбегель», — признается Ходжес». Джейни плюхается на стул, на котором плакала ночью, только теперь она смеется. «Милый, ты очень плохой детектив, что в этом аспекте означает «хороший». Как только похороны закончатся и они уедут... «Четверг самая поздняя», — говорит она, — «или мне придется их убить». И никакие присяжные мира тебя за это не осудят. Как только они уедут... «Я хочу привести моего друга Джерома, чтобы он заглянул в тот компьютер. Я бы привез его раньше, но...» «Они ему прохода не дадут. И мне». хоть же вспомни пронзительный взгляд тетя Шарлотты, соглашается. «А разве переписка на синем зонте остается в компьютере? Я думала, она исчезает, как только ты уходишь с сайта». «Меня интересует не синий зонт Дебби». а голоса призраков, которые слышала твоя сестра. 26. Они идут к лифту, когда он задает Джейне вопрос, который не дает ему покоя после ее вчерашнего звонка. «Ты не думаешь, что причина инсульта твоей матери — мои вопросы об Оливии?» Она с несчастным видом пожимает плечами. «Точно не скажешь. Она была очень стара, думаю, на семь лет старше шарлоты и ее не отпускала боль». Потом с неохотой добавляет. «Но они могли сыграть свою роль». Ходжес проводит рукой по торопливо причесанным волосам, вновь их взлохмачивает. «Черт!» Двери лифта открываются. Они входят в кабину. Джей не хватает его за руки. Быстро, взволнованно говорит, «Вот что я тебе скажу. Если бы пришлось сделать это вновь, я бы сделала. Мама прожила долгую жизнь. Оля, с другой стороны, имела право на еще несколько лет. Возможно, она не была счастлива, но как-то справлялась, пока этот ублюдок не вышел на нее. Этот, этот чокнутый. Украл ее автомобиль, убил восьмерых и покалечил еще бог знает скольких лет. но решил, что этого мало, что нужно еще и лишить ее разума. То есть мы идем дальше. — Да, черт побери! — она крепче стискивает его руки. — Мы должны, Билл, понимаешь? Мы должны! Двери расходятся. Холли, тетя шарлота и дядя Генри ждут в вестибюле. Тетя шарлота впивается в них проницательным вороньим взглядом, Вероятно, выискивает признаки сексуального удовлетворения, спрашивает, чего они так долго, а потом, не дождавшись ответа, говорит, что шведский стол оставляет желать лучшего, и если они надеются на омлет, увы и ах. Ходжес думает, что Джейни Паттерсон несколько следующих дней покажутся очень длинными.